Глава 5. Нет, не суждено было сестричкам-лисичкам остаться в Калькаре наследницами так полюбившегося им Гастхауза. Через два дня после того, как уехал Болховитинов, по городку расклеили приказ, обязывающий всех иностранцев, прибывших в Германию после сентября 1939 года, в недельный срок явиться на сборные пункты откуда союзническая администрация помощи беженцам будет осуществлять организованную их отправку по местам до военного проживания анна прочитав это почувствовала слабость в коленках она представила себе возвращение в краснодар в змеищ соседок злобно завидовавших ей с надькой за непыльную работу на немецкой кухне Вспомнила, как два года назад мглистым ростепельным деньком торопливо закидывала узлы с пожитками на высокий борт вермахтовского грузовика, а змеищи глазели изо всех окошек. Хотя какой там Краснодар? Кто их теперь туда пропишет? На какую такую жилплощадь? Хорошо еще, если дадут прописку где в райцентре, а скорее всего и туда не пустят, а загонят в какую-нибудь станицу подальше в самый нищий задрипанный совхоз, и будут они жить в саманном катухе, вкалывать в полеводческой бригаде или на винограднике без прав и без паспорта. В гостинице в этот день было пусто. Надька повезла хозяйку к соседнему Бауэру по каким-то меняльным делам. Постояльцев не было. Накануне выехала последняя арава канадцев, а новых еще черти не принесли. Анна вдоволь ныревелась у себя в комнате, потом отчаяние сменилось злостью. «Ладно, поглядим еще. Много вас тут таких начальничков. Раскомандовались паразиты заморские, кому куда ехать и где кому проживать». Выбрав в кладовке хороший окорок из тех, до которых еще не добрались заморские паразиты, она затолкала его в сумку и побежала к своему дружку-вахмистру. Тот, однако, сразу замахал руками «нет-нет, он тут ничего сделать не может. Достаточно того, что в свое время записал их полячками, совершив тем самым прямое служебное преступление. Сейчас он совершенно бессилен. Мало того, неизвестно еще, что будет с ним самим. Относительно статуса охранной полиции нет пока никаких инструкций. Как знать, не отнесут ли ее оккупационные власти» к категории подлежащих роспуску нацистских организаций. Хотя коричневых среди шупо было мало, даже он, вахмистер, никогда не принадлежал к этим портайгеноссен. Чего не было, того не было. Окорок он, впрочем, взял. В обмен на ценный совет. «Не надо падать духом», — сказал он, «и нечего заранее впадать в панику. Тут им сейчас ничего не добиться, страна оккупирована» и нарушать приказы новой власти слишком опасно. Другое дело в Голландии, куда всех вывозят. Там нет оккупационного режима, восстановлена довоенная гражданская администрация, и удрать из сборного лагеря наверняка не составит труда. Попросту улизнуть и устроиться работать в любом крестьянском хозяйстве. Рабочих рук сейчас не хватает повсюду, а весенние полевые работы ждать не будут. Совет был хорош но оказался не очень-то выполним на деле. Скоро, после слезного прощания с хозяйкой, взявшей с них слово вернуться при первой возможности, сестры очутились в Голландии, но без бумаг, без знания языка, если не считать дюжины другой словечек на нижне нижнерейнском диалекте, и, главное, без малейшего представления о том, как действовать дальше. Хотя Анна считала себя ловкой и предприимчивой, да в какой-то степени такое и была, Но качества эти проявлялись больше по мелочам, а к действиям серьезным, требовавшим обдуманного подхода, она не была приучена совершенно. Им с Надькой до сих пор мало, что приходилось решать самим. Решали за них или обстоятельства, или чаще всего просто другие люди, обладавшие властью. Единственный случай, когда выбор зависел от них, был там, в Краснодаре, с устройством на работу в столовку. Да и то сказать, невелик был тот выбор. Прислуживать немцам или голодать с больной матерью на руках. но ну, а потом, в эвакуации и дальше в Германии, они лишь выполняли то, что было приказано. Это уж им просто повезло, что попали в калькарскую гостиницу. Могли ведь и на военный завод послать. А теперь в этих английских лагерях, они скоро потеряли им счет, переезжая из одного в другой, надо было решать свою судьбу самим и решать быстро. А что тут решишь? Попытались было пристроиться к полякам. У тех говорили, есть в Лондоне какое-то свое правительство, и оно разрешило всем желающим остаться на Западе, но из польского сектора их турнули сразу. Единственное, что Анна знала по-польски, было «ясно холера» и «вшистко едно война». А соотечественники ничем помочь не могли, сами были в таком же аховом положении. Вчерашние остербайтеры, освободившись, сразу сделались какими-то другими, пришибленными, осторожными, боялись лишнее слово сказать. Из них правда сразу выделилась группка активистов. Те, наоборот, шумели, вызывающе громко распевали широка страна моя родная, требовали, чтобы каждый советский человек носил красную повязку на рукаве или вырезанную из жести звезду и готовили уже какое-то культурное мероприятие отметить день парижской коммуны. В одном из лагерей оказался портрет товарища Сталина в парадном маршальском мундире. Активисты решили, что необходимо установить круглосуточное дежурство, а то мало ли какую могут устроить провокацию. Небось, скрытых врагов хватает. Отказаться никто, ясное дело, не посмел. Стояли у портрета вождя попарно, вроде как в почетном карауле, сменяясь каждые полчаса. Англичане посматривались с недоумением, но препятствий не чинили. Один только нашелся явный злопыхатель, всякий раз, проходя мимо, ржал с обидным выражением и сверлил пальцем висок. Эти же активисты поговаривали угрожающе, что не все в фашистском рабстве вели себя, как подобало советским людям и комсомольцам, и теперь кое-кому придется держать ответ перед Родиной. Там уж перед Родиной или перед кем, но что ответ держать придется, Анна не сомневалась. Может, горлопаны эти потому и проявляют столько сознательности, что у самих душа не на месте. Заранее хотят выслужиться. Да только этим у нас хрен выслужишься, — думала она злорадно. Спрос теперь будет со всех один. Сама она боялась до обмирания. Хорошо, хоть Надька не ныла, подбадривала. Ладно, мол, выкрутимся как-нибудь. Что с ней взять, с дурой лупоглазой? Привыкла, что за старшей сестрой не пропадешь. А как тут теперь не пропасть? Кроме страха за будущее, Анне еще и вид окружающей действительности надрывал сердце. Перевозили их из лагеря в лагерь открытыми армейскими грузовиками. Вся страна была напоказ. Сказка, а не страна. Люди, что ли, здесь какие-то из другого теста? У нас ли дома не работали? Только и слыхать было про стахановские рекорды да трудовые победы, а из грязи и нищеты не вылезали. Германия, конечно, тоже удивила всех богатством и чистотой. Но немцы известное дело всю Европу ограбили, потому и живут в достатке. А кого ограбили голландцы? В школе, правда, Анна учила что-то про колониальную систему. Только ведь на колониях все-таки, наверное, больше купцы да плантаторы наживались, а не эти трудяги с лоскутными полосочками полей и огородных грядок. Нет, тут колониализмом было не объяснить. Голландские единоличники ишачили на своих лоскутах сами, без помощи негров или малайцев. Вкалывали с раннего утра до позднего вечера, благовесна была дружная, ранняя. А хата у всех, загляденье, та кирпичная, та штукатуренная, в темном переплете брусьев на немецкий манер, под красной чистой промытой черепицей, здесь, казалось, и пыли-то обычной нет. Все в подстриженной по шнуру зелени. Рай не земля. Анна на любую работу была готова, лишь бы остаться тут, никуда не уезжать. Кое с кем она все-таки постепенно сошлась поближе. Те тоже не рвались домой. Никто там не ждал. В одном из лагерей начальница англичанка, немолодая и с лошадиным лицом, понимала по-немецки, и они решились, наконец, спросить, будут ли отправлять домой всех подчастую или только кто хочет англичанка долго не могла ничего понять потом наконец до нее дошло показав устрашающие зубы она замотала головой нет нет конечно насильно никого отправлять не будут свобода выбирать место проживания есть право каждого человека это демократия за это и сражались против гитлера анна и другие девчата воспряли духом а на утро Они нашли свои имена в вывешенном у канцелярии очередном списке отъезжающих, куда и зачем везут, не сообщалось. В путь тронулись около полудня. Несколько часов колонна катила теми же ухоженными краями — крошечные поля, каналы, ветряные мельницы, кое-где помещичьи усадьбы, уже подернутых редким зеленым дымком молодой листвы парках, тесно скученные городки, переходящие один в другой. Какой-то оказавшийся в их машине Громотей сказал, что это уже вроде и не Голландия вовсе. Недавно бельгийскую границу переехали. Под вечер стала заметна близость большого города. Пошли задымленные фабриками предместья заводские трубы, эстакады, решетчатые мачты электропередач. Скучные, без зелени, застроенные одинаковыми краснокирпичными домами улицы постепенно расширялись, становились наряднее, просторнее, под стриженными деревьями гуляли с собачками, сытые, чисто одетые буржуи. На тенистом бульваре, солнце было уже совсем низко, машины стали тормозить у чугунной невысокой ограды, за которой по зеркалу неподвижной воды плыла, как на картине, пара белоснежных лебедей. Анна загляделась на них, разинув рот, и не заметила, как с другой стороны подошел к грузовику офицер в незнакомой форме, широкими, как дощечки, золотыми погонами на плечах. «Здрасте, товарищи!» — гаркнул он веселым строевым голосом. «От имени командования поздравляю с освобождением из фашистской неволи и с благополучным прибытием на родную землю! Это, конечно, так сказать, не совсем еще наша советская земля, но раз данное место временно выделено советской репатриационной миссией в Брюсселе, то это, так сказать, все равно, что территория нашего посольства. Так что освобождайте транспорт, вещи с собой и организованно, культурненько, заходьте до помещения. Будьте как дома, товарищи!» Родная земля оказалась обширным двором, отделенным от бульвара кованой узорной решеткой с красивым трехэтажным зданием в глубине, вроде школы. Внутри было чисто, Слегка пахло дезинфекцией. Из просторного вестибюля широкая лестница вела наверх в актовый зал. Большие светлые классные комнаты были уставлены новенькими деревянными койками в два этажа. В актовом зале размещалась столовая. После ужина велели не расходиться. Будет занятие Пришел лектор в таких же дощечками погонах. Коротко обрисовав общую обстановку на фронтах, он тоже поздравил всех с освобождением а потом сказал, что в неволе некоторым пришлось пробыть долго, чуть ли не всю войну, и не исключено, что за это время кое-кто мог подпасть под влияние вражеской пропаганды, усвоить чуждые, не наши взгляды. Каждого такого надо сразу выявить для его же собственной пользы, чтобы помочь поскорее перестроиться, снова стать полноценным советским гражданином. Один активист родом из Ворошиловграда Выскочил с почином, предложил начать запись добровольцев для восстановления донецкой промышленности, порушенной фашистскими гадами. Все бурно зааплодировали, но лектор успокаивающим жестом поднял руку. «Этого пока не надо», — сказал он. «Все вопросы, связанные с трудоустройством репатриантов, будут решаться на местах. Там виднее, кого куда направить». Сестры в эту ночь не сомкнули глаз от страха. Даже дуру Надьку, наконец, проняло, ревела потихоньку в подушку. «Все гадали, заложила их вчерашняя стерва-англичанка или не заложила. Могла ведь кобылища зубастая и сопроводиловку какую-нибудь с ними прислать. Допытывались, мол, не позволят ли остаться на Западе. Похоже, все-таки, что сопроводиловка не пришла. В последующие два дня их ничем не выделяли из остальных» никуда не вызывали для отдельного разговора и даже вместе с другими выдали пропуска для выхода в город, если кто захочет прогуляться, ознакомиться с бельгийской столицей. Столица эта интересовала сестер как прошлогоднее дерьмо, но к решетке школьной ограды то и дело подходили немолодые граждане, по-русски заговаривая с освобожденными соотечественниками. Белогвардейцев в них было видать за версту, Они-то и оставались теперь единственной надеждой. Это Анна смекнула сразу. Конечно, нарваться можно было на кого угодно, но теперь выбирать уж не приходилось. Высмотрев пару чистеньких старичков, которые расспрашивали, нет ли здесь кого из Петербурга, Анна отозвала их в сторонку. Автобиографию она для пущей убедительности слегка подправила. По мол, сперва раскулачили, а в 37-м и вовсе посадили – Следом забрали мамусю. Хорошо еще им с Надькой удалось бежать из детприемника. Такого натерпелись, что не приведи Господь. Старички поужасались, поахали, назвали милочкой и бедняжкой и сказали, что постараются что-нибудь придумать. И действительно, за неделю все устроилось. Нажитая в калькаре барахлишка, сестры незаметно мало-помалу вынесли из лагеря, а в одно прекрасное утро ушли знакомиться с бельгийской столицей и в школьное здание на прудах уже не вернулись. Старички поселили их в мансардной комнатушке на другом конце Брюсселя. Еще один белогвардеец помоложе свозил в полицию, где они получили временные на три месяца разрешение на проживание. «Что временные, — объяснил он, — так это ерунда, чистая формальность. Они продлеваются автоматически, а потом выдадут шестимесячные, с теми еще проще. Уладилось и с работой». Анну взяли в монастырскую школу-интернат нянечкой при младших воспитательницах, пообещав быстро научить языку. Они и Надьку соглашались взять, но та не захотела, побоялась. Монастырь все-таки. Еще возьмут да постригут насильно в монашке. В одной книжке было про такое. Поэтому она предпочла место прислуги в богатой бельгийской семье, где говорили по-немецки. И предпочла себе на беду не проработав и месяца она в один из своих выходных дней решила еще раз сходить в большой универмаг, где недавно побывала с хозяйкой и сразу заблудилась в путанных кривых улочках старого центра города перепугавшись потеряв голову надька обратилась к какой то женщине та отвела ее к полицейскому тот тоже ничего не понял повел с собой В помещении участка она сидела и ждала пока не увидела в дверях офицеров советской форме «Что, еще одна?» — спросил он. «И куда вас носит? Чего бегаете, как малохольные Все равно ведь никого тут не оставят. Американцы-то хотели бы, ясное дело. Им рабы на плантациях во как нужны». «Ладно, ладно, нечего реветь. Скажи спасибо, что нашлась». «Ты что ж думаешь, советская власть о своих гражданах не позаботится?» «Мы этим союзничкам вполне авторитетно заявили». Будете препятствовать репатриации, силой удерживать тут советских людей, так от нас тоже ни один ваш пленный домой не вернется. А мы-то их много уже освободили, чуть не полгермании прошли. Вон, сводка была. Войска первого украинского преодолели речку Шпрее, услыхала? А Шпреея, она ведь через самое логово протекает. Так что капут теперь к гадам. Скоро домой поедешь. Но ну идем, я тут с машиной.